2019. Октябрь. У ночи тысячи глаз. Night has a thousand eyes. 1948 год. Не хочу больше думать о Никите и его самолетиках. Пошли вон из моей головы. Приходите завтра. Если, конечно, я доживу до завтра. Обычно за этой мыслью следуют поскуливание, плач. Беззвучные проклятия в сторону глазка камеры. Однажды я даже танцевала перед ней. С поправкой на цепь, конечно. Делала примерно то же, что делала перед огромной обезьяной героиня Кинг-Конга. Из последней экранизации, где играет Наоми Уатс. Там она ещё жонглирует всякой лабудой, которая попалась под руку. Жонглировать мне особо нечем. Галеты не в счет. И танцовщица я так себе. И вряд ли тот, кто за дверью, будет так же снисходителен ко мне, как киношная обезьяна. Он не убил меня сразу, но стоит ли считать это милосердием? И он до сих пор ничего со мной не сделал. Туман из вентиляции — вещь неприятная. После него некоторое время болит и кружится голова, и ощущается металлический привкус во рту — Но это довольно быстро проходит. За то время, что я нахожусь без сознания, не знаю, сколько это длится, он успевает принести порцию галет и воду. А что потом? Смотрит на меня? Или уходит сразу? Или прикасается ко мне? Если и прикасался, то без последствий, иначе бы я сразу поняла. Непонятно лишь одно — Как долго длится мое беспамятство? Несколько часов, еще терпимо, но вдруг это не часы. Я уже думала об этом и находила ответ на вопрос. Он и сейчас лежит там, где я его оставила. Вдруг это не часы? Посмотри на свои руки, мангуст. Посмотри на пальцы. Ногти отросли несущественно, может, на миллиметр. Обычно я стригу их под корень, так что миллиметр соответствует нескольким дням. Ногти будут расти, чтобы бы ни произошло, даже в случае, если я умру. Когда я умру? Когда? Просто хочу, чтобы все кончилось. Вспомнила. Планшета в рюкзаке нет. Я оставила его в опоссуме, в ящике под прилавком. Отвлеклась на рекламу ботинок в Инстаграме, а потом на вечерних посетителей. Семейная парочка задротов в возрасте Дашкиного папика сильно интересовалась гидропомпой для члена. Но, как это всегда и бывает, задроты же. все ограничилось бесплатным трёхстраничным буклетом, популяризирующим гей-комиксы Тома из Финляндии и бесплатным каталогом товаров. Жадные твари а может, просто несчастные безденежные твари, которые даже на питьевой йогурт не разорятся, не говоря уже о помпе за 12 тысяч. Только время на них потратила. Ничего, теперь у тебя масса времени, мангуст. До того, как тебя убьют. Планшета в рюкзаке нет, зато там лежат наушники «Бас Туристик Барселона», Дешевая китайская фигня, прихваченная мною из развеселого, выкрашенного в цвета ЛГБТ двухэтажного туристического автобуса. Прошлое лето, адская жара, я сижу на открытой площадке второго этажа, обдуваемая горячим ветром, и оттуда глазею на забитые людьми улицы. Я прилетела в Барсу два дня назад и даже успела отметить собственный день рождения. В полном одиночестве на верхотуре собора Саграда-Фамилия. С банкой Сидра Яблочный вор в одной руке и телефоном в другой селфочки для инсты, между прочим, никто не отменял. И все складывалось именно так, как я хотела, как представляла себе. И это делало меня счастливой. Я была бы счастлива абсолютно если бы не два дурацких случая, которые немного смазали, прущая из всех щелей барса счастье. О них я моментально забыла, как забывают о вытащенной из пальца занозе. Так поступил бы любой нормальный человек с котиками в ленте и пятью фоловерами в анамнезе. У меня их целых одиннадцать. А после того, как я засняла себя на фоне Касабальо, примечание — Касабальо дом костей архитектурный шедевр Антонио Гауди, одна из достопримечательностей Барселоны. Конец примечания. Их число возможно увеличится до 13 или даже до 21, учитывая какие рожи я при этом корчила. Ну и мои знаменитые волосы в туалете они были синими. А первый инцидент, незначительный, Он как раз и случился, когда я подставляла лицо барселонскому ветру, а в уши была воткнута та самая дешевая китайская фигня. Поначалу я делала то же, что и все остальные, идиота-туристика. Слушала скрипучие откровения аудиогида о достопримечательностях столицы Каталонии. Понимая при этом, что не запомню ровным счетом ничего из сказанного, да и нахрен оно мне нужно. И потому в один прекрасный момент... Отсюда, из комнаты, он больше не кажется мне прекрасным. Переключилась на плейлист в собственном телефоне. Пинк, Бейонсе, старички из армии любовников, Шнур и Жанна гузарова Компас из Жевска и жирафовое варенье. Ха, ха ха Шнур! Вот кто подходил больше всего. Его я и врубила. И сразу же вознеслась и над улицами, и над автобусом, и над соградой Фамилия. Можно было еще и над расплавленным ленялым небом вознестись, что я и сделала, опять же, при помощи шнура. А потом представила, как он вертит, известно на чем, этот малознакомый мне город и другие малознакомые города севернее, южнее, западнее и восточнее. И барса счастье, приправленное шнуром, стало еще невыносимее. И я представила уже совсем другое, как он заваливается в розовый опосум. Неизвестно, с какого будуна, но вот взял и зашел. Со звездами и не такое случается. Тут-то бы и начались пожары. «О!» — сказал бы шнур. «Не ожидал». «А кого ожидали?» — спросила бы я. «Анджелину джали «Не ожидал, что здесь секс-шоп». «Вообще-то я за Куревым». «Вообще-то там вывеска». «Вообще-то это всего лишь мое воображение, и в нем немедленно находятся сигареты, и мы со Шнуром курим». Шнур выдувает дымные кольца. Соединившись, они превращаются в логотип футбольного клуба «Ротор» а я ввожу его в курс последних достижений секс-индустрии. Мы запускаем стрим в интернете и 10 минут угораем над ассортиментом в прямом эфире. И обязательное финальное селфи, куда без него. И все. Дело сделано. Сразу после этого апоссум становится местом паломничества. От посетителей отбоя нет. Я отгребаю премию в размере трёхмесячных окладов и звание... Лучший работник столетия. Дашка, вне тебя от зависти. Феликс, наконец, приглашает меня в БДТ на модный спектакль «Аустерлиц». И только охраннику Киму тектонические сдвиги в моей биографии по барабану. Да и пошел ты. То, что я замурована в комнате, можно считать тектоническим сдвигом. Но и в туристический автобус возвращаться не хочется. Даже в мыслях. Тот парень. Я слушала шнура, вот мне и показалось, что он похож на шнура. Не похож, конечно. И непонятно, как он оказался рядом. Может быть, спустился с выцветших небес, где я прохлаждалась еще 30 секунд назад. Парень смотрел на меня и улыбался. И что-то говорил. И терпеливо ожидал ответа. Так терпеливо, что мне пришлось снять наушники. Тогда он улыбнулся еще шире и сказал «Снав». «Это имя, что ли?» «Снав», — снова повторил он и ткнул пальцем мне в плечо. Я даже отстраниться не успела и не успела ответить толком. Парень удовлетворенно кивнул головой, как если бы его миссия была выполнена и ровно в том и заключалась, чтобы произнести одно единственное слово. А затем поднялся и, даже не оглянувшись, направился к лесенке, соединяющей второй этаж автобуса с салоном. И исчез где-то внизу, возможно, даже вышел на остановке у парка Гуэль. А я снова воткнула наушники и на этот раз запустила «Бейонсе», Но заглушить чёртово слово не получилось. Оно плавало в моей голове и казалось смутно знакомым. Я точно слышала его, и это точно было не имя. Нужно найти Wi-Fi, чтобы погуглить. Любое кафе подойдет, Или дождаться вечера и сделать то же самое в гостинице. А до вечера еще несколько часов. Снаф, снаф, снаф. Я всё же нашла кафе с вай-фаем, но до этого совершенно самостоятельно вспомнила, что примерно так назывался роман Пелевина, который я не читала. И ровно так — роман Паланика. До него у меня тоже руки не дошли. Но вряд ли их читал парень из автобуса, тыкавший в меня пальцем. СНАФ. От английского «снаф». Нюхательный табак. Многозначный термин. Табак бездымного способа употребления. Видеозапись настоящего убийства человека, сделанная с целью последующего распространения в развлекательных целях. Почему я решила тогда, что это табак? Потому что не убийства же, в самом деле. Они, конечно, случаются, глупо отрицать, но не в этом городе, а в каком можно. Не летним солнечным днем. А каким можно? И точно не со мной. А с кем можно? С кем угодно. Со всеми. Возьмите и сдохните! Мама, мамочка, мамочка, моя мамочка, пожалуйста, пожалуйста, забери меня отсюда!